Глава девятая. Энергетический заряд и травма. Если гипервозбуждение — это акселератор нервной системы, то неподвижность — её тормоз. Если человек испытывает оба этих состояния одновременно, возникает оглушительное чувство беспомощности. Питер Левин. Наблюдая в течение долгих лет работы с клиентами «Танец», «Энергии», Я научилась относиться к нему с глубочайшим уважением. От восторга до страхов, от недозарядки до перезарядки, от эмоциональных пиков до оцепенения. Я видела, как жизненная сила создает сложные узоры в каждой душе. Я наблюдала, как личная история формирует эти паттерны и как они затем запускаются в действие текущими обстоятельствами. Заряд в его индивидуальном выражении удивительно красивая вещь для наблюдателя. А когда удается помочь ему найти и свою свободу, и свое место в теле, это ни с чем не сравнимая радость и награда, причем как для клиента, что очевидно, так и для психотерапевта. Самый сложный вид этот танец энергии принимает при работе с травмами. Энергетический заряд иногда бывает мощным, а порой еле ощущается. Он может едва ли не взорвать человека, а может и организовать его. Отслеживать заряд при травмах — всё равно, что играть в прятки. То его видно, то нет, и ты всё глубже погружаешься в загадку человеческого сознания. Помочь клиенту справиться с энергией от травматических ситуаций — тонкое искусство — похожая на работу сапёра при разрядке бомбы, когда, как в кино, секунды тикают почти до последнего кадра. Это должно быть сделано умело и осторожно, чтобы не допустить взрыва, пока разматываются перепутанные циклы негатива. Хотя развернутое описание травм и работы с ними не входит в задачу этой книги, Я все же упоминаю здесь об этом, потому что при излечении от травм ясно вырисовывается необходимость овладеть зарядом энергии и направить его в нужное русло. Простые упражнения по зарядке-разрядке помогают большинству людей, но когда работаешь с людьми, страдающими от расстройств, вызванных посттравматическим стрессом, действовать нужно гораздо осторожнее. Наш разговор будет сосредоточен в основном на том, как справиться с энергетическим зарядом при травмах. И хотя я изучала эту тему с разными преподавателями и исследователями, больше всего я обязана Питеру Левину, с которым много лет занималась тем, что позже было названо «соматическими переживаниями». Эта практика и знания трансформировали мою работу с пациентами и дали мне еще более глубокое понимание энергетического заряда и подходов к работе с ним. Большинство из того, о чем пойдет речь дальше, основано на передовой работе Питера по этой теме. Откуда берутся травмы? Наша нервная система настроена на самозащиту. Мы дрожим, когда холодно, и потеем, когда жарко. Мы можем подпрыгнуть от громкого звука, а наше внимание естественным образом привлекает все, что движется в поле зрения. Когда мы чувствуем угрозу, тело заряжается, что дает нам и обостренное восприятие, и энергию для действий. И все это, чтобы обеспечить нам выживание. Как только выживание гарантировано и угроза исчезла, мы возвращаемся на базовый уровень заряда, в состоянии равновесия. Более подробно инстинкт самосохранения мы рассмотрим в главе 11. Травма возникает, когда наша нервная система находится в нокауте, и инстинкт самосохранения не в состоянии выполнить свою задачу по самозащите. Можно сказать, что травмы происходят тогда, когда случается что-то ужасное, а мы бессильны это остановить. Возможно, ситуация настолько пугающая, что наша врождённая реакция даже не возбуждается, но остаётся замороженной или обездвиженной в стержне тела. В таких случаях говорят «скован страхом». Многие испытывали это, если не наяву, то во сне. Вы будто приросли к месту и не можете сдвинуться, или пытаетесь кричать, но не в состоянии выдавить ни звука. Выражение «как заяц в свете фар» иллюстрирует такую реакцию оцепенения. Человек не способен рассуждать и предпринимать разумные действия. Это не означает, что у него кончилась энергия. Она просто заблокирована. Иногда инстинкт самосохранения срабатывает, но мы видим, что угроза слишком велика, нам не по силам с ней справиться мы быстро осознаем, что естественную склонность бежать или бороться с кем-то лучше будет сдержать, потому что такие действия могут лишь ухудшить ситуацию. Это случается с маленькими детьми, когда они видят чудовищный гнев родителей. С теми, кто видит перед собой пистолет или агрессивную банду. Или с теми, кто видит грузовик, несущийся прямо в лоб по встречной полосе. В эти секунды вы почти ничего не можете сделать, И возбуждённый инстинкт самосохранения не успевает сработать. В то же время сильный заряд энергии, который эти действия вызвали, всё равно возрастает. Некоторые травмы кажутся очевидными. Это насилие, война, физическое оскорбление или сексуальное домогательство. Но есть множество других моментов, которые могут быть травматичными. Например, хирургическая операция — особенно для детей, ДТП, спортивные травмы, стоматологические процедуры, травля, публичное унижение, длительная неподвижность, тяжелая болезнь, сильное запугивание, словесное оскорбление и демонстративное пренебрежение. Травма может произойти от сильных встрясок, которые приключились лишь однажды, таких как насилие или автокатастрофа. А может случиться и от интенсивных, но повторяющихся переживаний. Например, ребёнок может быть эмоционально травмирован от того, что его постоянно критикуют или отвергают. Причиной травмы также могут стать длительные испытания. Такое происходит с маленьким ребёнком, ноги которого долгое время были в гипсе или с человеком, страдавшим от продолжительной болезни или заточения. Так действует долгое расставание с родителями или любимыми, особенно в юном возрасте. Травма может произойти от внезапной или тяжёлой потери, такой как смерть любимого человека, либо гибель дома или целой деревни в результате стихийного бедствия, или даже от того, что довелось быть свидетелем чужой беды. И, наконец, существуют травмы развития когда ребёнок не получил того, в чём нуждался для нормального завершения важной стадии роста. Однако дело тут не столько в причинах травмы, сколько в реакции нервной системы на ситуацию. Когда организм даёт сбой и теряет работоспособность, это может человека травмировать. А вот если кому-то удалось овладеть ситуацией, Например, отогнать нападающего, удачно убежать от опасности или как-то по-другому мобилизовать свою энергию, чтобы ситуация разрешилась, вероятность травмы становится меньше. Что происходит с энергетическим зарядом? При травме сильный заряд энергии, который возникает в теле, не может быть разряжен с помощью действия. Вместо этого он закручивается в энергетическую воронку, которая может отразиться на любом аспекте разума, тела, эмоций или духа. Затем этот заряд связывается в тканях, паттернах поведения, эмоциональных состояниях или навязчивых мыслях. Питер Левин называет это травматической воронкой, завихрением энергии, нарушающим нормальное течение переживания. В это трудно поверить, однако человек может подсознательно искать обстоятельства, похожие на первоначальную травму. По этой причине, например, женщина выходит замуж за человека, который оказывается хулиганом или алкоголиком, как ее отец. Так люди раз за разом попадают в дорожные аварии или в опасные ситуации. Я говорю «подсознательно», потому что кто же в здравом уме будет специально ставить себя в травматические ситуации? Похоже, как будто душа все еще ищет выход, невозможный в изначальной ситуации, и пытается найти его, воссоздавая похожий паттерн. И здесь заключается парадокс. Возбужденный заряд, возможно, ищет выход. Однако на деле сходная ситуация лишь усиливает защитный механизм и человек оказывается еще более скованным, чем прежде. Если такой механизм — это оцепенение, то почти каждая ситуация, возбуждающая высокий уровень энергетического заряда, даже восторг по какому-либо радостному поводу, может потенциально запустить такую реакцию. А если защита «бей или беги», то данную реакцию может включить спор с супругой или сложная работа. Все, что естественным образом поднимает энергетический уровень. Неожиданно в теле возникает желание убежать или ударить кого-то. И когда такое происходит, эти реакции кажутся непроизвольными, неконтролируемыми, как будто мы едем в машине, которую ведет кто-то другой. Три канала энергетического заряда. Стивен Порджес, автор поливагальной «Поливагальной» поливагусной теории эмоций, предположил, что существуют три базовых нервных пути, которые могут быть активированы в организме при угрозе. Эти реакции осуществляются через разные ветви блуждающего нерва, крупного черепного нерва, который активирует части мозга, а также влияет на сердце, легкие, пищеварительную систему и тонус мышц. Три ветви вырабатывают... Три разные реакции на травму или на последующий запуск травматических воспоминаний. Один. Отключение. Самый старый с точки зрения эволюции канал создает психологическое отключение. В мире животных это попытка прикинуться мертвым, чтобы тебя не обнаружили и не напали. Это реакция оцепенения. Мы теряем способность рассуждать, чувствовать или действовать, Мы можем застыть на месте, не в силах сделать шаг или пошевелить пальцем. Иногда во время хирургических операций, автокатастроф или сильных травм человеку представляется, что он летает над своим телом, полностью отстраненный от происходящего. Такие отключения — биологический механизм, который уменьшает воздействие боли или страха, вызывая онемение тела. И это не поддается контролю. Всё происходит само собой, когда возбуждена эта ветвь блуждающего нерва. Ощущение выхода из-под контроля может вызвать стыд или ещё больший страх. Именно поэтому люди часто возвращаются мыслями к травме и раздумывают, почему они ничего не сделали, чтобы прекратить это. Они злятся на себя, что не смогли ничего совершить, не понимая, что это биологическая реакция, которая включается при необходимости. При посттравматическом синдроме этот механизм может включаться и впоследствии, когда нет никаких травматических ситуаций. Именно это происходит, когда человека накрывает отдача от военных травм или же он остается на стороже во время секса. Поскольку реакция оцепенения приостанавливает такие вещи, как пищеварение или глубокое дыхание, это иногда создает психологические проблемы на всю жизнь, в том числе боли и блокировку энергии. Я вспоминаю один не слишком приятный для меня вечер. Мне было 20 лет, и я играла на электрическом пианино в женской рок-группе. Когда настало время моего соло, из-за волнения я впала в ступор Состояние оцепенения. Я не могла вспомнить, какую песню мы играем, в какой тональности и что вообще мне следует делать Я еле смогла заставить свои пальцы двигаться. Зал казался далеким и призрачным, как во сне. Я не могла вспомнить имена участниц группы. Мне было так стыдно, что невозможно было смотреть им в глаза». Вскоре после этого я прекратила публичные выступления, и музыка для меня перешла в разряд хобби. Теперь я понимаю, что оцепенение было вызвано большим зарядом ситуации, хотя никакой опасности не было и в помине. 2. Бей или беги. Следующее направление, согласно поливагальной теории, готовит тело к сражению или побегу. Гормоны стресса выделяются в кровь. Сердце бьется учащенно, и мышцы готовы к действию. Здесь важно то, что энергетический заряд заполняет тело в ожидании битвы или побега. Но если его нельзя пустить в ход, повышенный уровень энергии держит организм в постоянной готовности, а это состояние — большой стресс для него. Тогда человек может сам нарываться на драку или искать опасность. Когда тело зажато в таком состоянии, высокий заряд тоже зажат, то поиски выхода принимают более сознательную форму. Человек может пытаться разрядиться с помощью фанатичных тренировок, бега или азартных игр. Поскольку тело испытывает страх даже без наличия непосредственной угрозы, разум будет искать подтверждение этому страху в окружающем мире. Я часто говорю своим клиентам, если вы испытываете страх в теле, Это еще не значит, что вам в самом деле есть чего бояться. Но их внутреннее состояние заглушает мои слова. Три. Социальные связи. Третий и более молодой эволюционный ответ — искать социальные контакты. Эта часть блуждающего нерва активирует голос, среднее ухо и лицевые мускулы. Теория Шелли-Тейлор, что мужчины предпочитают битву или побег, тогда как женщины чаще склонны к поиску мирных путей. Возможно, отражает этот третий путь социальных связей. Однако и женщины, и мужчины являются субъектами всех этих поливагальных реакций. Когда социальные сигналы означают безопасность, так мать успокаивает дитя — Более примитивные реакции подавляются, и социальные связи осуществляются. Но верно и обратное. Когда человек находится в ступоре или в состоянии «бей или беги», это может ограничить его способность к социальным контактам. Если реакция уже запущена, тяжело быть вежливым, открытым и дружелюбным. Более подробно паттерны энергии в отношениях будут рассмотрены в главе 24. Работа с энергией при травмах. Чтобы вылечить от травмы, человека нужно разрядить, но очень осторожно. Наиболее безопасный способ — проводить разрядку маленькими порциями. Это как стравливать пар из автоклава. При этом самое важное — знать, как отвести энергию в нужное русло наиболее эффективным способом. Работа с травмами требует большого опыта. И хотя в этой книге мы лишь немного касаемся этой темы, всё же стоит отметить некоторые ключевые моменты. Безопасная среда. Когда я работаю с женщинами, пережившими травму, то начинаю с того, что утверждаю их в ощущении безопасности. Некоторое время отвожу на то, чтобы создать между нами связь и закрепить её я внимательно выслушиваю клиентку, причем она видит мой искренний интерес и сочувствие. Затем я прошу ее вспомнить время, когда она чувствовала себя в безопасности, сильной, любимой, спокойной, счастливой и в гармонии с собой. Если она говорит «это когда я хожу по пляжу со своей собакой» или «навещаю бабушку в деревне», Я прошу ее погрузиться в эту воображаемую сцену и вникнуть в свои ощущения. Если воспоминание действенное, я внимательно наблюдаю за ней. Расслаблена ли она? Становится ли ее дыхание глубже, тело спокойнее? Находится ли она здесь и сейчас? Ощущает ли она себя более естественно и непринужденно? Если да, я знаю, что нашла ресурс. Место, куда я могу вернуть ее. Способ успокоить ее нервную систему. Если эта картинка не помогает расслабиться, я ищу другие, пока не найду что-то действенное. Если пациенту не удается вспомнить такое безмятежное время, я прошу придумать его. Можно вообразить, что тебя защищает дракон, что ты мирно летаешь на облаке или обитаешь на Луне. Не обязательно придерживаться реализма. Сцена просто должна создавать ощущение спокойствия, безопасности, мира и благополучия. Утилизация маленьких разрядов. Дальше я понемногу убираю заряд, каким бы он ни был, еще даже не подступая к травме. Часто на семинарах у людей энергия взлетает до небес просто потому, что они вызываются работать перед всей группой. Я не хочу касаться травматических воспоминаний, пока энергетический заряд так высок. Поэтому я могу предложить клиенту упереться в мои ладони, пнуть что-то, побегать на месте или издавать какие-нибудь тихие звуки, пока не увижу, что их заряд опустился до управляемого уровня. Затем я медленно продвигаюсь дальше, издалека. Постепенно начинаю подходить к травме. Если это автокатастрофа, которая произошла по дороге домой с работы, я могу начать с вопросов о том, что происходило тем утром перед выходом из дома. Может быть, клиент поругался с женой, и когда он говорит об этом, заряд этого воспоминания возрастает. Затем я разряжаю небольшое количество энергии, пока человек не вернется в сбалансированное состояние и не станет опять спокойным и внимательным. Как только клиент обретает равновесие, я подхожу на шаг ближе к травме, но все еще держусь достаточно далеко. В каком настроении вы были на работе в тот день? Что вы чувствовали, когда вечером шли на парковку? Еще раз. Я разряжаю любое заметное проявление активности, не позволяя человеку сильно разгорячиться и выйти из равновесия. Это всё время удерживает заряд в управляемых рамках и позволяет клиенту ощущать свою силу и уверенность. По мере того, как история медленно разворачивается и подходит к моменту травмы, порции заряда могут стать более сильными. Однако я всё так понемногу выпускаю их, часто притормаживая клиента фразами наподобие «давайте пока остановимся и просто подышим минутку». Что вы замечаете в своем теле? Как только заряд начинает осознаваться, клиент получает возможность высвободить еще одну небольшую порцию энергии. Восстановление инстинктивной реакции. Поскольку энергетический заряд активирует разные части тела для определенных действий, я могу спросить, какие именно действия хочет произвести данная часть тела? Например, если человек замечает, что у него трясутся руки, я спрашиваю, что они хотят делать. Может быть, они хотят оттолкнуть кого-то или притянуть поближе. Если возможно, я даю этому желанию реализоваться. Чаще всего подставляю собственные руки, оказывая лёгкое сопротивление. И опять жду, пока не восстановится равновесие, и делаю паузу, каждый раз, когда достигается состояние релаксации, прежде чем двигаться дальше. Наслаждаемся моментом тишины. Я хочу закрепить состояние равновесия между маленькими разрядами. Например, так. Я вижу, ваше дыхание становится более спокойным, плечи опущены. Давайте остановимся и в самом деле прочувствуем это состояние релаксации. Здесь ни в коем случае не должно быть никакой спешки. Пусть клиент позволит себе эти приятные ощущения, чтобы погрузиться в них, начать распутывать привычку мозга к страху и активности и нарабатывать новый опыт спокойствия нервной системы. Чтобы закрепить состояние релаксации, также можно пересмотреть позитивные воспоминания. Восвобождение травмы. В центре травматического воспоминания существует мощная энергетическая воронка. Заряд еще не высвобожден и потому вращается по замкнутому кругу. Такая воронка существует вне времени. Настоящее время течет вокруг нас. Но когда человека затягивает в воронку травмы, он ощущает события, которые происходили с ним в пятилетнем возрасте, так, как будто это было вчера. Чтобы высвободить отдельные порции энергетического заряда, может понадобиться несколько сеансов. И лишь потом клиент будет разряжен настолько, что сможет пройти через центр воронки. Я никогда не спешу дойти до этого места. Предпочитаю, чтобы события развивались своим ходом и лишь постоянно отслеживаю уровень энергии. Убеждаюсь, что он недалеко от границы зоны комфорта. Это может случиться на этом сеансе, а может через неделю или несколько. При распутывании травмы человек может проделывать разные вещи. Издавать звуки, совершать телодвижения, дрожать, отталкивать что-то, топать ногами или искать защиты. Например, закутываться в одеяло. И не мне, как практику, указывать клиенту, что для него правильно, что он должен делать, чтобы высвободиться. Пусть следует своим естественным склонностям, и все происходит медленно и достаточно безопасно, без ненужной перегрузки и возбуждения. Восстановление после травмы. Как только травма благополучно разряжена, процесс выздоровления идет в новом направлении. До этого человек двигался к травме, высвобождая по пути порции энергии. А теперь его задача — воссоздать более позитивные переживания и избавиться от травмы. Иногда я провожу его через альтернативный опыт взросления. Процесс сопровождается, например, следующими словами. Представьте, что у вас есть такая защита в 3 года. Какие изменения бы вы тогда чувствовали в теле? Затем мы с ним продвигаемся вперед во времени. А теперь представьте — Если бы вы имели такую защиту в три года, что бы вы чувствовали, когда ходили в садик в пять лет? Когда учились в третьем классе? В средних классах? В старших? В колледже? Когда женились? Конечно, продвижение идет медленно, чтобы человек успел инсталлировать себе новую программу безопасности, силы, любви, защиты и уверенности на каждой стадии. Я часто говорю, впитывайте эти переживания каждой клеточкой. Нужно, чтобы такое представление пустило корни в теле. И не имеет значения, что было на самом деле. Важно закрепить ощущение, которое пришло бы, если бы реализовался позитивный сценарий. Однако пока энергия травмы не разрядится, такую альтернативную реальность очень сложно выстроить. Она просто не сможет закрепиться, поскольку заряд удерживает старый паттерн на месте. Компоненты памяти могут быть переставлены только после того, как удастся освободиться от горя или страха. Можно ли исцелиться от травмы самостоятельно? Много лет назад я попала в автокатастрофу, после которой у меня были сломаны два ребра и проколота лёгкое. Излишне говорить, что это была реальная травма. Рёбра были в таком состоянии, что малейшее движение туловища вызывало пронизывающую боль. После почти месяца лечения я проснулась среди ночи с желанием поколотить кого-то или что-то. К тому времени моё тело уже настолько окрепло, что можно было немного шевелиться. Я могла издавать звуки и совершать небольшие телодвижения и таким образом производить разрядку. Благодаря своей работе с травмами я точно знала, что делаю. Я понимала, что нужно следовать импульсам своего тела и не делать всё сразу. Тогда я подумала, что большинство людей на моём месте не знало бы, что делать с этим импульсом. Вероятнее всего, они бы подавили эти инстинктивные порывы или стыдились того, что трясутся или издают странные звуки среди ночи. В большинстве случаев, однако, излечить собственные травмы тяжело без помощи опытного психотерапевта. Вот почему мы зачастую не можем справиться с этими сильными выбросами энергии, либо же не в состоянии выйти из оцепенения или побороть реакцию «бей или беги». Если травматические воспоминания всплывают на поверхность неожиданно, полезно знать хоть немного о том, что с этим делать. Подружитесь с энергией и обращайте внимание на то, чего она хочет. Разряжайте ее маленькими управляемыми порциями и будьте достаточно терпеливы, чтобы делать это медленно, постепенно продвигаясь вперед к исцелению. Когда вы вернетесь в более управляемое состояние, закрепите ощущение спокойствия и безопасности в своем теле. Управление зоной комфорта. Работа с травмами — тонкое искусство. И вот то главное, на что я хочу обратить ваше внимание. Часто мы имеем дело с энергетическим зарядом огромной мощности, который при возбуждении может вернуть человека в исходное состояние беспомощности, оцепенения или активации. Очень важно не доводить клиента до повторного переживания беспомощности. Не стоит думать, что достаточно коснуться травмы, и он сразу излечится. Гораздо лучше помочь человеку управлять малыми порциями заряда, чтобы его не выбило из зоны комфорта, а чувство безопасности окрепло и развелось умение владеть собой. Поскольку множество психотерапевтов и тренеров могут задеть травму невольно, не умея управлять ею, стоит руководствоваться простым правилом. По пути к излечению нужно придерживаться принципа «тише едешь, дальше будешь».